Глава 11. Британская барышня и вопросы языкознания Гонзолин сидел перед кружкой пива, хмурясь и кусая ногти. Эта противная гигиене привычка появилась у него в последние годы, причем происхождение ее понять было совершенно невозможно. Нестор Васильевич полагал, что все дело в расшатанных нервах. Гонзолин, что ногти его с некоторых пор стали расти слишком быстро. Они расположились в небольшом кафе, попивая пиво с гренками и наслаждаясь лучами холодного предзимнего солнца. Что за хорощины такие? по любопытству Ганзалин. Есть одно монгольское племя, отвечал Нестор Васильевич. Мужчины его славятся необыкновенной жестокостью, точнее, не жестокостью даже, а безразличием к чужим страданиям. Подумаешь, пожал плечами Ганзалин. Китайцам тоже наплевать на чужие страдания, может быть, согласился хозяин. Вот только китайцы обычно не скачут на лошадях по степи вооружённые винтовками и саблями, не грабят всех, кто попадётся у них на пути, и не убивают всех, кто окажет им сопротивление. Вероятно, не всё племя харачинов таково, однако хватает нескольких банд башибузуков, чтобы держать в страхе всю степь. Гонзалин сидел задумчивый. Ему казалось, что после принятия буддизма Монголы потеряли весь свой боевой дух, и максимум воинственности, которой они себе позволяют, — это зарезать барана к приезду гостя. «Как видишь, нет правил без исключений», — заметил Нестор Васильевич. «В нашем случае Харачины и составляют такое исключение. Я кое-что про них узнавал, и скажу тебе честно, не хотел бы я стать у них на пути». «Значит, Семенов обещал натравить их на нас?» «Да». Если мы попытаемся сбежать. Они умолкли. Непонятно было, сколько придётся ждать результата переговоров между большевиками и атаманом. Однако, по мнению Загорского, они и так потеряли слишком много времени. Им надо ехать искать Унгерна, точнее, алмаз слеза Будды, а сидение в ставке Семёнова никак не приближает их к цели. Я слыжил, что Унгерн атакует Ургу, сказал Ганзалин. Да, и пока кажется безуспешным, кивнул Нестор Васильевич. В руге стоит многотысячный китайский гарнизон, азиатская дивизия обороны гораздо меньше. Как известно, унгирн ничего не боится и лично ходит в кавалерийские атаки. Монголы считают его божеством войны, якобы именно поэтому пули его не берут. Я же полагаю, что оборона обычный смертный, хотя и безусловно храбрый человек. Я опасаюсь, что в одном из боёв его могут убить, и алмаз будет утрачен для нас навсегда. Поэтому с одной стороны ждать мы не можем, с другой стать жертвой хорочинов я тоже бы не спешил. Нужен план, сказал Гонзалин важно. Загорский засмеялся. Твоими устами, дорогой друг, глаголит истина. План нужен всегда, а лучше несколько, про запас. План придумать не так трудно, однако требуется, чтобы он был хорошим. Плохой план выдумать легко, но трудно воплотить его в жизнь. Хороший же план, напротив, Тут он неожиданно умолк, глядя куда-то в сторону двери. Гонзален сидевший к нему лицом обернулся и увидел, что в кафе вошла незнакомая русоволосая барышня. Впрочем, слово барышня, под которым принято понимать нечто воздушное и кисельное, К посетительнице мало подходило. По виду это была чрезвычайно решительная молодая женщина. Если бы помощник присутствовал при разговоре хозяина и атамана Семенова, он бы сразу узнал корреспондента Дейли Телеграф Мэри Китс. Сейчас, правда, она была одета не в кавалерийский костюм, а в изящную бордовую пелерину, под которой, после того, как ее сняли, оказалась белая блузка и красная юбка. Кто это? спросил Гонзалин. Nelly Kids, британский репортёр, отвечал Загорский, не отрывая взгляда от девушки. "Одна репортёрка", сказал помощник. "Она же женщина". Местер Васильич поморщился. У Гонзалина совершенно не чувство языка. "Женщина такой же человек, как мужчина, и попытки переделывать профессии, исходя из пола их носителя, оскорбительны. Женщина как и мужчина вполне способна быть поэтом, пилотом, репортером, а вовсе не поэткой, пилоткой и репортеркой. Впрочем, в нынешней России правят пролетарии и большевики, то есть люди глухие к языку. Но Гонзолин-то не пролетарий. За что ж так унижать прекрасных, да и любых других дам? Однако помощник не согласился. «Ничего я не придумывал», — сказал он сурово. «В русском языке есть слово «журналистка». Почему-нибудь слово репортёрка. А что, например, плохого в словах студентка, медичка, товарка или товарищ женщина звучит лучше? Загорский нежно задумался и вынужден был признать, что в словах Гонзалины есть здравый смысл. Однако ему кажется, что это самое к придаёт слову некоторую легковесность, какую-то несолидность, что ли. И впрочем, об этом стоит подумать. Наверняка тут всё не так просто, как может показаться. В любом случае язык их богат, и в нём не может доминировать только одна форма словообразования, как бы это ни хотелось Ганзалину. Впрочем, китаец уже забыл о лингвистических упражнениях. Его интересовало нечто иное. Вы заметили? Нам снова встретилась британка, сказал он, гругом одни британцы. Ничего удивительного, отвечал я староосельчу. Британия величайшая страна на свете. Империя, над которой не заходит солнце. Вы должны были ещё сказать: "Правь Британия и Божь хранит королеву", заметил его помощник. Тогда басса мало точно приняли за англичанина. Загорский усмехнулся. Ганзалин отстала от современности как минимум лет на 20. В Британии с 1901 года правит монархия мужского пола. Сейчас, например, это Георг Пятый. — Не нравится мне эта новая мода на королей, — сказал китайц. — Я родился при королеве Виктории и умереть бы хотел при ней. — Увы, теперь это совершенно невозможно, — отвечал Нестор Васильевич. — О своевременной смерти тебе надо было позаботиться лет двадцать назад. Загорский внезапно умолк. К мэрии, севшей за столик и сделавшей уже заказ, неожиданно подошел какой-то немолодой господин. Весьма развязный, першись ладонями о столик, он навис над девушкой и что-то говорил, судя по всему, довольно вызывающее. Загорский повернул к ним левое ухо, которое у него слышало лучше, однако все равно ничего не разобрал. Слишком далеко стоял столик. Ясно было только, что говорят они по-английски и говорят на повышенных тонах. — Кажется, Евушку пора спасать, — заметил Гонзолин. — Сиди, — велел Нестор Васильевич. Во-первых, мы не пожарные, чтобы всех спасать. Тут должен быть вышибала. Во-вторых, думается мне, что девушка способна сама за себя постоять. И в самом деле, не прошло и минуты, как британка поднялась из-за стола и без всякой паузы дала на халу звонкую оплюху. Видимо, рука у нее была тяжелая, потому что обидчик от удара попятился. — Если бы добавить еще коленом в пах и ребром в ладони посонной артерии, она вполне могла бы его убить, — сказал Гонзолин. — Не всех надо убивать. Запомни, наконец, эту простую мысль, — сказал Нестор Васильевич, задумчиво глядя вслед немолодому джентльмену, после постигшего его конфуза, быстро покинувшему поле боя. — Бешеные собаки хвост рубят по самые уши, — возразил очень довольный собой Гонзолин. Несмотря на одержанную победу, журналистка, кажется, никак не могла успокоиться и, видимо, чувствовала себя неуверенно. Взгляд ее облуждал по залу и внезапно столкнулся со взглядом Нестора Васильевича. Тот почему-то покраснел и опустил глаза. — А-а-а, — сказал Гонзолин, — опять на барышень заглядывать? Все, как в старые добрые времена. — Ты ошибаешься, тут не то, — сердит и прошипел ему Загорский. — А что? — удивился помощник. Нестор Васильевич не нашелся, что ответить, лишь бросил на китайца свирепый взор. Однако дискуссии всё равно не суждено было состояться. Журналистка уже подошла к их столику. Добрый день, господа, сказала она по-русски со своим смешным акцентом. Могу ли я вас немного побеспокоить? Загорский пригласил её присесть и даже любезно подставил стул. Со стороны никто не заметил бы никаких странностей, но Гонзалин слишком хорошо знал хозяина. Его мысли на русский можно было бы вероятно перевести следующим образом: Вот так, барышня, не помню, когда в последний раз женщины приводили господина в такое смущение. Иди к чёртовой матери, отвечал ему Загорский сердитым взглядом, заметив удивлённое лицо помощника. Но тут же улыбнулся и произнёс несколько церемонно: "Дорогой Гонзалин, позволь тебе представить репортёр Daily Telegraph Мэри Китс. Мэри это мой помощник Гонзалин. то, что хозяин перепутал порядок представления и сначала представил даму, а уж потом мужчину, тоже говорило не в его пользу. Тем временем Мэри приветливо протянула руку китайцу. Он любезно оскалился и пожал маленькую крепкую ладошку. Как вы находите нашего любезного хозяина Тамана Семёнова? спросила журналистка, глядя прямо на Загорского из-под чёрных бровей. Загорский замялся, потом махнул рукой, «Наш любезный хозяин мог бы быть несколько полюбезнее», — сказал он. Мэри слегка удивилась. «Надо же?» А со мной он был весьма галантен. «Знаете, я у многих спрашивала впечатления от атамана. Все говорят разные. Это, наверное, потому что он очень гибок и похож на хамелеона». Тут она на секундочку задумалась, прикусив нижнюю губу, потом воскликнула. «Не, не так. Он похож не на хамелеона, он похож на артиста». В нем как будто прячется много разных людей. И когда надо, на первый план выходит не он сам, а та или иная персона. Я понятно говорю. Загорский пожал плечами и заметил, что, на его взгляд, дело обстоит несколько иначе. Все, что происходит в ставке Семенова, напоминает ему кукольный театр. При этом Семенов себя считает кукловодом и всех прочих куклами. Я бы рекомендовал вам не слишком доверяться этому манджафуоку. Использованных кукол он бросает в огонь, завершил свою мысль Загурский. Несмотря на внешность увольня, он сердцем едет. Недавно бросил предыдущую пассию, певичку Марию Глебову и женился на Елене Терсицкой, что совершенно не мешает ему заглядываться на всех более или менее интересных женщин вокруг него. "Что ж, постараюсь не ополиц свои крылышки", неожиданно весело отвечала Мэри. "Это не так просто". Почему-то Угрёма заметил не осторовосельчич. Женщин часто привлекают власть, слава, военный мундир, деньги. — Женщин привлекает все, — улыбнулась журналистка. — А чтобы они не соблазнялись, их надо бы посадить в средневековый замок и надеть на них пояс верности. Но, увы, для мужчин те времена давно прошли, и женщины по-прежнему горят на огне любви, как мотыльки. Именно об этом я и говорил. Нахмурился Загорский. Но Мэри не пожелала продолжать сомнительную тему. Вместо этого она решила заказать шампанского. «Вы пьете шампанское?» — спросила она. «Или как настоящие русские медведи, только водку?» «Настоящие русские медведи живут в Арктике и пьют все, что горит», — отвечал Загорский. «Впрочем, после того, как власть взяли большевики и прекратили поставку спиртного на Крайний Север, медведи стали абстинентами. Я бы к ним носа не совал». Что же касается нас с Гонзалином, мы способны поддержать любую компанию. В таком случае позвольте я вас угощу. Принесли шампанского и шоколадных пирожных. На здоровье, воскликнула Мэри, поднимая бокалы, исходящие светлой пузыристой пеной. Загорский мягко поправил её русский, так не говорят. Во всяком случае, тост в таких не произносят. Можно сказать, будем здоровы или, например, ваше здоровье. Вообще же обычно пьют за что-то более понятное, например, за русско-китайскую дружбу между Загорским и Ганзалиным, за процветание дома Романовых, благополучно рухнувшего почти 3 года назад, или за что-нибудь столь же эфемерное. Тогда за знакомство, нетерпеливо сказала барышня, и залпом осушила бокал. Перехватив внимательный взгляд мистера Васильчича, очаровательно улыбнулась и пробормотала: "Ужасно хотелось пить". Скоро и завязался милый светский разговор. Мэри потала Гонзалину, сколько у него жон и сколько лягушачьих лапок он может съесть за один присест. Гонзалин любезно отвечал, что жон он своих не считает, поскольку они разбросаны почти по всему свету, то есть везде, где они побывали с господином. Ну что же касается лягушачьих лап, то съесть их можно сколько угодно, надо только чтобы их правильно приготовили. Будете в Китае? И за что не ешьте пекинских лягушек, наставлял Ганзалин. Северяне совсем не умеют их готовить. Лягушек есть надо только на юге. Лучше всего где-нибудь в Ханчжоу или Нинбо. На севере никакого удовольствия не будет, кроме поноса. Ах, как экзотично, говорила Мэри Лукова, поглядывая в сторону Загорского, на лице которого застыла вежливая улыбка. Вы согласны с вашим помощником, мистер Загорский? Я не так глубоко знаю Китай, отвечал мне Астарраосевич. А впрочем, в вопросах питания Гонзалину вполне можно доверять. Единственное, чего я не приемлю, так это живой еды. Мэри удивилась. Что такое живая еда? Гонзалин важно объяснил ей, что в Китае есть традиция есть некоторых животных живьём. Это относится к рыбам, креветкам, крабам и мышам. Мы, впрочем, иногда жевём едят и более крупных тварей, нужен лишь хороший повар-распределитель. О, как это ужасно, переменилась в лице мэри. Какие всё-таки звери эти китайцы? Ганзалин при этих словах улыбнулся чрезвычайно приятно, как будто услышал необыкновенно лестный комплимент. Загорский поспешил переменить тему, спросив у мэри, каким образом она выучила русский язык. Журналистка отвечала, что у них в доме был старый дворянский род из России. Он подолгу болтал с ней на русском, еще когда она была совсем ребенком. Став постарше, девушка решила усовершенствовать свои знания в университете, и вот теперь они ей неожиданно пригодились. — А как родители отнеслись к вашему увлечению? — осторожно полюбопытствовал Нестор Васильевич. — Я росла с матерью. Отец погиб еще до моего рождения, — отвечала Мэри. Услышав это, Загорский почему-то вздрогнул. — Да. Некоторое время он как будто боролся с собой, потом все-таки решился. — Скажите, а ваша мать когда-нибудь была в России? — спросил он, не глядя на Мэри. — Увы, нет, — отвечала та. — Она ужасная домоседка и никуда дальше лондонских предместий никогда не выезжала. Услышав это, Нестор Васильевич вздохнул, как показалось, Гонзолину с явным облегчением. — Они выпили еще. — Как же здесь прекрасно, — сказала Мэри. — Да. В другом война, разруха, голод, а здесь как будто кусочек края. Как это вам удалось сохранить тут всё? Деньги это большая сила, отвечал Загорский, ставший почему-то рассеянным. Он всё чаще поглядывал теперь в сторону двери, очевидно собираясь уходить. Мэри перехватила его взгляд и сделалась серьёзной. "Слышала, господин Загорский, что вы собираетесь в Америку?" внезапно сказала она. Загорский кивнул как-то неопределённо. и посмотрел на нее, ожидая продолжения. «Раз так, вы наверняка поедете через Гуанчжоу», продолжала мисс Китс. «Я хотела бы попросить вас об одной услуги. Я понимаю, это не совсем удобно, мы ведь только познакомились, однако мне некуда деваться и не к кому больше обратиться. Мне очень надо передать кое-что одному человеку в Гуанчжоу. Местной почте я не доверяю, а сама окажусь там, видимо, еще не скоро». Так не могли бы вы отвезти от моего имени один пакет?» Загорский внимательно смотрел на нее и ничего не говорил. Она, видимо, истолковала этот взгляд по-своему и воскликнула. «Честное слово, там нет никаких шпионских сведений, клянусь вам, чем хотите». «Не клянитесь», — улыбнулся Загорский. «Мне это совершенно все равно. С 1917 года Россия перестала быть моей родиной. Меня держат здесь лишь некоторые личные обязательства». Вот и прекрасно. Глаза Мэри горели из-под тёмных бровей. Какие же у неё глаза, думал Загорский, они какого-то неуловимого цвета. Снаружи как будто зелёные, а к зрачку превращаются в карий. С трудом оторвавшись от её лица, он с сожалением заметил, что выполнить её просьбу он не может. Атаман запретил ему выезжать из Четы. Мэри удивилась, как это запретил. каждый человек обладает свободой воли, которая дарована ему Богом и конституцией, и никакой атаман не может ничего ему запретить. Ещё как может, усмехнулся Загорский. Более того, если мы только попытаемся покинуть город, харачина атамана догонят нас и зарубят в капусту. Теперь вы понимаете, почему я советовал вам держаться от атамана подальше. Что вам, собственно, от него нужно? Интервью и несколько репортажей о боевых действиях. Британия, вероятно, хочет понять, насколько хороши перспективы большевиков на Дальнем Востоке. Могу сказать совершенно определенно. Большевики захватят и Дальний Восток, как до этого они захватили всю остальную страну. Может быть, это случится не завтра, и даже не через год, но это обязательно случится. Большевики подобны болезненным клеткам, которые без конца размножаются и заражают все вокруг себя. Если Британия не хочет большой войны с Россией, ей придётся смириться и вести дела с советами, так как если бы во главе страны до сих пор стоял Николай II. В чём же, по-вашему, сила большевиков? спросила Мария несколько боязливо. Их сила в их низости, отвечал Загорский. Вам, как британке, должно быть известно выражение не крикет. Да. Оно означает отсутствие благородства, попрание договорённостей, несоблюдение правил. Мэри смотрела на него с каким-то странным напряжением. Именно. Так вот, всё, что делают большевики это не крикет. Нет правил, представлений, табу, которые нельзя было бы нарушить. Говоря совсем просто, над большевиками нет бога. Нет ограничивающей их силы, и потому они побеждают. Впрочем, как, видимо, Таман Семёнов недалеко от них ушёл. Куда ни кинь, всюду хрен. Вставил Гонзалин, не изменивший своей любви к пословицам и своей привычке пословицы эти коверкать самым безбожным образом. Мэри молчала, о чём-то думала. Потом взгляд её посветлел, и она поглядела на Загорского с каким-то, как ему показалось, торжеством. Корочины, конечно, могут вас изрубить, сказала она, но только в том случае, если они вас догонят. О, в этом даже не сомневайся. Ездет они быстро. Начал было Загорский, но она только досадливо махнула рукой, дайте досказать. Нестор Васильевич, волею ли неволей вынужден был умолкнуть. Итак, корочины ездят, конечно, быстро, но они не могут ехать одновременно в две разные стороны. Так вот, Мэри совершенно случайно услышала, тут она слегка зарделась, разговор нескольких офицеров, которые служат Семёнову. Судя по всему, они последние из числа капелевцев, оставшихся у атамана. Насколько я знаю, капелевцы все ушли от Семенова, — заметил Нестор Васильевич. Они считали его вояк сбродом негодяев, а его самого садистом. — Может быть, — отвечала мэрия. Но, как видите, ушли не все. Что их держало до сего дня, я не знаю, однако нынче решили уйти и эти последние. А поскольку они присягали атаману, это будет не просто уход, а дезертирство. Семёнов жена, насколько я понимаю, дезертиров не любят. Когда он узнает об их бегстве, пошлёт следом хорочинов. Как раз в этот момент вы сможете сбежать. У вас хватит времени, чтобы ускакать достаточно далеко. Загорский и Гонзалин обменялись быстрыми взглядами. И куда поскочут копельфцы? спросил Нестор Васильевич. Насколько я поняла, на северо-восток к Амуру. Вы же двинетесь на юго-восток в Китай. Некоторое время Нестор Васильевич молча размышлял, потом спросил, не смущает ли мадемуазель Китс тот факт, что за собственное спасение они заплатят жизнями нескольких молодых людей, с которыми, вероятно, даже не знакомы. Мэрия отвечала, что ведь это не Загорский с Гонзолином организует побег офицеров. Те решились на это сами. Они лишь воспользуются случаем. Тем не менее, тяжело думать, что их ждет верная смерть. проговорил Загорский, мэри пожала плечами. Почему же сразу смерть? Они опытные офицеры, они вооружены, они могут дать бой кому угодно. Вы не знаете хорочинов, заметил Загорский. Но они-то знают, возразила Мэри. Но это Нестор Васильевич не нашёлся, что сказать. Он спросил, когда именно Капелевцы планируют дать дёру. Объяснила, что бегство назначено на сегодняшнюю ночь, где-то около 12. -ти. Значит, им останется подождать немного, пока поднимется шум, и Харачина отправится в погоню. После этого они с Гонзолином оседлают коней и поскачут в сторону Гуанчжоу. — Мне кажется, отличный план. — Мэри с трудом удерживалась, чтобы не захлопать в ладоши. — Вы оставите с носом атамана и доставите мое послание. — Ах да, послание, — сказал Загорский, и лицо его омрачилось. — С посланием могут возникнуть трудности. — Те... Однак в этот микси, евший рядом с ним Гонзалин, наступил ему на ногу. Мы доставим последние госпожи к внуку китайца. Давай-ти его сюда. Ну, Мари сказала, что письмо разумеется не при ней. Чуть позже она сходит за ним домой и принесёт его Загорскому. Ну, пусть только скажут, где они живут. Нас поселили в гостинице Селект, отвечал мне Старвосевич. В резиденции Семёнова? удивилась журналистка. Я же говорю, от таман желает держать нас под присмотром. Но не волнуйтесь, когда будет надо, мы сумеем покинуть её незаметно. Мерик кивнул головой. Значит, договорились.